Глава 10. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Передвигаться по каменистому плато приходилось в два раза медленнее, чем сквозь джунгли. Разумеется, тормозили мехботы. Их вычислительные мощности просто не справлялись с непредсказуемой поверхностью. Камень под весом шагающих машин то проваливался, то крошился, то внезапно вставал дыбом. После мучений первых 15 минут и трех подъемов меха из лежачего положения, мы наконец-то догадались спустить бота вслед вслед за грави платформой, с которой медик усердно прощупывал почву нарубленными в джунглях жердями. Мы с электроникой моимбатой шли замыкающими. Песель с гордо поднятой головой ехал на платформе, не забывая посматривать в стороны и назад. Казалось бы, Трудности передвижения и низкая скорость единственные наши проблемы. А вот хрена с два. Едва мы удалились на добрую сотню метров от деревьев, как в небе закружили местные стервятники. Здоровенные такие, некоторые Сан-2, другие поменьше. Любой из них мог без особых усилий схватить и утащить человека вместе с бронескафом в гнездо, или где они там проживают. Благо, птички были небронированные и вполне себе пугливые, если ударить по ним из штурмового комплекса. Но и одного кружения в поле нашего зрения хватало, чтобы мы постоянно были в напряжении. Адмирал, на два часа на расстоянии двух километров вижу небольшую возвышенность, доложил Александр, когда местное светило перевалило за полдень. Ориентировочно 10-20 метров высотой. Меняй курс на возвышенность. Тут же отреагировал я. Нам нужно хоть какое-то укрытие для ночевки». Спустя три с половиной часа, вымотанные до предела, мы обустраивали примитивный лагерь в пещере, расположенный на северном склоне небольшой горы. Внутри удалось разместиться всему составу экспедиции, а вход заблокировали мехботами. Операторы машин наконец-то смогли полноценно отдохнуть в автономном комплексе, да и мы, поставив электроников дозор, легли прямо на землю и тут же вырубились. Завтра предстояло пройти столь же долгий, но менее опасный участок. Последние пару километров поверхность плато стала более предсказуемой, а может, мы просто уже привыкли, но передвигаться стали гораздо быстрее, нежели в самом начале. Десять часов полноценного отдыха, а затем снова в путь. Местные летающие хищники, так и не дождавшись нас, куда-то исчезли, изрядно облегчив нам передвижение. Поверхность плато тоже изменилась. Двигаться стало легче, отчего скорость увеличилась вдвое от вчерашней. Ближе к полудню появилась пара птиц-переростков, и Александр по моему приказу подстрелил обеих. Одна, словно подбитый истребитель на бреющем, ушла куда-то в сторону, а вот вторая рухнула прямо у нас на пути. Мы даже задержались на пару минут, осматривая здоровенную помесь птеродактеля или летучей мыши. Размах одного кожистого крыла около четырех метров, Мощные трёхпалые лапы и здоровенная зубастая пасть, в которой запросто можно утащить годовалого бычка. Собакин, обнюхав крылатого монстра, фыркнул, признав несъедобным, а вот медик поковырялся в глотке у твари, срезав там какие-то железы. А еще через час мы вышли к большому озеру. И наполнено оно было совсем не водой. Бёсель загодя начал проявлять беспокойство, тер лапой нос и периодически чихал, открывая широко пасти, показывая свои острые зубы. Анализ показывает высокое содержание кислот в этом водоеме, сообщил медик, запустив в озеро дрон-анализатор. Скорее всего, плато раньше было покрыто этой жидкостью, поэтому камень так изъеден. Посовещавшись, мы, как настоящие представители сильного пола, двинулись в левую сторону. Отойдя от озера и не приближаясь к нему ближе 300 м. Лагерь разбили, когда начало темнеть, и мехбот марийцев рухнул, провалившись правой опорой в трещину. Не опасаясь местной живности, встали под открытым небом. Во второй половине дня даже на горизонте не промелькнуло ни одной крылатой твари. На следующий день мы наконец-то наткнулись на следы федератов. Первым их обнаружил электроник, сообщив, что улавливает слабый сигнал непонятного назначения. Вычислив направление, мы всем отрядом двинулись к неизвестному источнику, передающему закольцованное послание, содержащее какую-то техническую информацию, которую даже Искин не смог расшифровать. Скорость передвижения по-прежнему оставляла желать лучшего, но 3 км в час мы делали. К полудню кислотное озеро осталось где-то позади, но почва при этом не ухудшилась. Более того, она заметно пошла на подъем, отчего, на удивление, идти стало еще легче. Увы, до темноты мы так и не добрались до источника сигнала, вновь остановившись на ночевку под открытым небом. Хорошо, что электроник непрерывно вел наблюдение за местностью, потому что в эту ночь к нам пожаловали гости. Приземистые чешуйчатые твари, внешне очень похожие на варанов, только в четыре раза крупнее. Эти зверушки хотели с ходу поужинать нами и двинуться дальше, но попали под прицельный огонь мехботов. Попытка удрать не увенчалась успехом. На склоне ящеры хорошо просматривались в прицела ночного видения, и операторы мехов расстреливали их как в тире. Сворачиваем лагерь. Отдал я приказ, помня о том, что в этом мире на шум обычно приходят более крупные твари. И оказался прав. Командир, опасность Раздался на общем канале испуганный возглас эмбаты. Спросить хотя бы с какой стороны ждать нападения, я не успел. Поужинать огромными варанами пришло сразу два монстра, против которых наши штурмовые комплексы были что мелкая дробь против носорога. Две туши, каждая с половину железнодорожного вагона, вынеслись из темноты двумя тяжелыми болидами. Техник сразу открыл огонь по одной твари а Операторы мехов сосредоточили свои орудия на втором. Бей по конечностям, отдал я приказ, видя, как неэффективны попадание тяжелого оружия. Энергетические импульсы просто не могли прожечь бронированную шкуру монстров, а останавливающий эффект оказался слишком слабым, чтобы твари хотя бы сбавили скорость. Я выпустил оружие из рук и рывком сдёрнул с гравиплатформы тубус гранатомета. Быстро поставил его на взвод, припадая на одно колено. Упор в плечо, тушу монстра в кружок прицельной планки, а палец уже вжимает пусковой механизм. Ложись! Мой приказ был запоздалым одновременно с спуском. Тактический монитор шлема, словно в замедленной съемке, прочертил путь снаряда до ближайшего монстра. Здоровенная тварь с каждой секундой покрывала десятки метров, двигаясь прямо на грави-платформу. Вторая заходила слева. Ее целью был мехбот Ануана. Мощнейший взрыв в каких-то тридцати метрах от нас застал меня уже лежащим на земле. А спустя пару мгновений почва содрогнулась от сильного удара, от которого меня слегка подбросило. С трудом, поймав опору под руками, я оттолкнулся от земли, боковым зрением увидев, как что-то крупное взмыло в воздух, а в общем канале раздался сдавленный вскрик. Вскочив на ноги, посмотрел на результат своего выстрела и облегченно выдохнул. У снаряда хватило мощности, чтобы остановить огромную тушу монстра, которую буквально развернуло взрывом. Рядом поднимались попадавшие товарищи, а медик, чудом удержавшийся на ногах, уже вскидывал второй тубус, целясь нам в спину, твою дивизию. Я обернулся назад, чтобы увидеть, как здоровенная туша монстра обрушивается на сметый остров мехбота. Так вот, что это пролетело. Промелькнула в голове неуместная мысль: А я в этот момент уже тянулся к последнему тубусу гранатомета. Ложись! раздалась команда Аргуна, и в тот же миг послышался характерный хлопок. Я рухнул на каменистую почву, готовый в любой момент вскочить и продублировать выстрел медика, но это не понадобилось. Гулкий взрыв гранаты, яростный рев, огласивший округу, а затем новое содрогание земли. Эмбата, что чувствуешь? Обратился я к сенсу, приподнимаясь на руках. Остальным осмотреться. Угроза миновала, командир. Почти сразу ответил сенс. Чувствую боль. А Нуан, он еще живой, ему больно. Электроник, вероятность подрыва боекомплекта меха, обратился я к Искину. Нулевая, отозвался ИИ. Рекомендую приготовить плазменные резаки. Колпак мехбота, скорее всего, заклинило, а система катапультирования только навредит раненому. Марица спасти не удалось. Только благодаря боевой химии, которую оператора накачала аптечка меха, он продержался так долго. Монстр успел несколько раз обрушиться на боевую машину всем своим весом, практически сплющив высокопрочный металл. У ана, вся нижняя часть тела превратилась в кровавое месиво. Когда мы подбежали к меху, Мариец был еще жив, но это была агония. Он даже говорить не мог, лишь мычал от боли, выплевывая кровь сквозь сжатые зубы. Тело погибшего, вернее, то, что от него осталось, мы поместили в полимерный мешок и погрузили на грави-платформу. Затем осмотрели покореженный мех и оставили его лежать возле поверженного монстра. Горизонт уже озарился первыми лучами местного светила, когда мы закончили осмотр и провели краткое совещание. Двигаться дальше стало крайне затруднительно. Если раньше при падении одного меха второй тут же поднимал его, то теперь это приходилось делать при помощи платформы. Времени на это уходило очень много, из-за чего наша скорость передвижения составляла не более 2 км в час. К тому же, мы потеряли одну боевую единицу, из-за чего приходилось быть вдвойне осторожными. Да источника сигнала осталось около 500 метров. Слова Искина были как бальзам на душу. Последние пару километров ландшафт плато сильно изменился. Появились нагромождения камней, а ближе к горизонту виднелись горные пики. Отдых пять минут. «Эмбата, просканируй своими способностями все вокруг. Может, найдешь что-то интересное. Распорядился я, держа под контролем свой сектор. Александр, что-нибудь видишь? Вроде какое-то сооружение по курсу, как раз метров пятьсот до него. Сообщил техник, поднявшись во весь рост на грави-платформе. Очертания угловатые, явно искусственного происхождения. Электроник, поднимись, может, ты поймешь, к чему мы так торопимся уже вторые сутки. Это стандартный универсальный купол, используемый как ангар или вход в шахту. Доложил Скин через несколько минут. Такие используются в основном невоенными организациями. Скорее всего, это склад рудодобывающего оборудования или техники. Техники? Техника нам не помешала бы, обрадовался Святослав. У моего меха после сегодняшнего падения час назад на правой опоре сервопривода стали греться. Пока не критично, но через пару суток можешь стать проблемой. Выдвигаемся. Отдал я приказ, и наша группа вновь двинулась к цели. Оставшиеся 500 метров преодолели без происшествий. И вот мы стояли перед входом в ангар больше похожие на капитальное бомбоубежище, сложенное из чугунных блоков. Я даже не поленился и постучал по стене сооружения кулаком. Ощущение, будто бил по скальному массиву. Закончив внешний осмотр ангара, мы взяли под контроль периметр, пока Александр с электроником возились замками. Те хоть и оказались механическими, открыть их удалось довольно быстро. Воспользовавшись мехботом, с большим трудом сдвинули створку шлюза в сторону на пару метров, после чего Святослав врубил мощный прожектор, свет которого уперся в еще одни ворота. С этими провозились куда меньше. Электроник быстро подобрал на панели электронного замка стандартный код, и преграда с натужным гудением ушла в стену, открывая нам внутренности ангара. Умели же строить, с восхищением произнес оператор бота. Не на века, а она, тысячелетия!» Электроник. Знаешь, где центр управления или что-то подобное? Обратился я к Искину. Если здесь стандартное расположение, то знаю, ответил И и двинулся направо от входа. Прожектор Меха и фонари Скафов выхватывали из темноты неидентифицируемые агрегаты. Встроенный компьютер лишь обозначал массивные контуры, не давая поясняющей информации. «Шахтовое оборудование пояснил Скин, развеивая наше любопытство. Это база рудодобывающей организации. Помещение с передатчиком мы нашли быстро. А с ним и то, чего точно не ожидали здесь увидеть. В небольшой комнате 5 на 5 метров располагалось оборудование, предназначенное для поддержки связи с орбитальными базами. Электроник с Александром тут же взялись за дело, пообещав нам через несколько минут связь со Скином боевой космической станции. Говорит Арнас, из кин шестого поколения, временно исполняющий обязанности командира боевой станции Колос. Внезапно из встроенных в стены динамиков раздался уже знакомый нам голос. Неизвестный. Прошу обозначить себя и выслать коды подтверждающие личность. Говорит адмирал Басов. Ответил я, как только электроник синхронизировал наш общий канал связи и отослал пакет информации ИИ на космическую станцию. Арнас, доложите обстановку. Не знаю как, но в голосе из кинобазы послышалась радость, когда он отвечал. Выяснилось, что вражеские корабли по-прежнему находятся возле планеты. Также ИИ подтвердил предположение электроника, что враг глушит связь. Мощные передатчики по-прежнему работают, а вот слабые сигналы не улавливает даже космическая станция. «Арнас, ты фиксируешь наше местоположение? Обратился я к ее станции после его доклада и, получив ответ, спросил: "Каково расстояние от нас до ближайшей наземной базы?" Оказалось, что мы прошли едва ли две трети пути. Оставалось еще 30 километров по пересеченной местности, если перевести на наши единицы измерения. И база, к которой мы так упорно шли, была не военной, а скорее научно-исследовательской. Допуска Орназа не хватало, чтобы рассказать нам, чем там занимались научники, а связь с ней утеряна много лет назад. Адмирал, я просмотрел информацию по складу оборудования, доложил электроник. Нам повезло. Здесь имеется техника, стоящая на глубокой консервации. Возможно, мы обзаведемся транспортным средством. Хорошая новость. Обрадовался я. Только сможем ли мы управлять ею? Смогли. Правда, на расконсервацию и монтаж транспорта ушло почти сутки. Но оно того стоило. Здоровенный атмосферный грузовоз около 15 метров в длину и 6 в ширину. Конечно, энергия эта махина жрала без меры, но на складе были нужные энергоячейки, их требовалось только зарядить. Имеющиеся тут же панели, отдаленно похожие на земные солнечные батареи, справились с зарядкой всего за час. В итоге у грузовоза в запасе было двое суток ходу пустым и сутки, если загрузить его по максимуму. Как же хорошо передвигаться с приличной скоростью, совершенно не опасаясь нападения местных тварей. До научной базы мы добрались за 20 минут. И еще на подлете стало ясно, она обитаемая. Куполообразное строение окружало полоса отчуждения, метров на пятьдесят шириной. Мы даже засекли какую-то технику, скрывшуюся под куполом при нашем приближении. На запросы никто не отвечает, сообщил электроник. Хотя мой сигнал был принят. Похоже, здесь отсутствует управляющий скин, или он сошел с ума, как на той космической станции. Может, выберем другую базу? предложил Александр. На этой для нас вряд ли обнаружится что-то полезное. Эмбата, спросил я Сенса. Что говорят твои способности? Опасности не ощущаю, отозвался Маугли. Зато в этом здании чувствую живого, и похоже, он меня тоже почувствовал. Федерат, задал я вопрос Бате. Или какой-нибудь зверь? Не животное, это разумный, ответил Маугли. Он сейчас думает, как отреагировать на наше появление. Странно, как я вообще могу это чувствовать. внезапно наш Сэнс рухнул на пол пассажирского отсека, задергавшись в конвульсиях. Собакин, до этого спокойно лежащий у стены, вскочил и ошерёлся на Эмбату, словно готовился на него наброситься. Сэнс тем временем затих, а затем медленно поднялся. Обведя взглядом пассажирский отсек, он остановился на мне. У всех нас забрала шлемов были открыты. На борту летающего грузовика был очиститель воздуха. Поэтому я сразу увидел изменения во взгляде чернокожего паренька и тут же навел на него оружие. Спокойно, офицер. Я не причиню вреда тебе и твоим людям, произнес Маугли совершенно незнакомым мне голосом на перейском языке. Он развел руки в стороны и спросил: Вы марийцы? Как получили координаты этой планеты? Столичная планета Альянса миров. Правительственный комплекс. Уважаемые, все мы знаем, для чего сегодня собрались здесь, произнес председатель совета Альянса, расположившись на круглой платформе, парившей в центре огромного зала. Вдоль стен располагались такие же сферические платформы, в которых располагались члены совета. Все присутствующие внимательно слушали говорившего, и он, выждав паузу, продолжил: Неделю назад в третий раз было зафиксировано появление неизвестного флота в седьмом секторе. В этот раз обошлось без столкновений. Наша группировка из зачисленного преимущества неизвестных осталась под защитой орбитальных крепостей. Аналитический центр генерального штаба оценивает ситуацию как критическую. Там считают, что неизвестные проводят разведку боем, и в скором времени нам стоит ждать полномасштабного вторжения. У каждого из нас есть двое суток, чтобы внести свои предложения по данному вопросу в общую базу. Затем мы соберемся вновь для принятия решения. В зале вновь установилась тишина. Члены совета не разговаривали между собой, не обсуждали услышанное. Они думали. Время дебатов и обсуждений наступит через двое суток. Теперь перейдем к вопросу, который беспокоит нас уже долгие годы. Вновь заговорил председатель, отвлекая собравшихся от тяжелых дум. Похоже, первые игроки столкнулись с противником, который оказался им не по зубам. Наша политика по отношению к их забавам дала тот результат, на который мы и рассчитывали. Даже объединившись, они не смогли подчинить окраенные миры, и сейчас собрали все свои силы в единый кулак, чтобы уничтожить мир последнего чемпиона. Хороший шанс для нас. Чтобы покончить с игроками раз и навсегда.